— Я взял вас в плен, — Гретир почесал голову. — А ты не изменилась, девочка. Все такая же боевая. А вот еще и Брокл, сын Гунорса, и даже Скальт Вулфингов. И так далеко от родного дома. Джесса в бессильном отчаянии опустилась на лед. — Кто это? — прошептал Хакон. — Гретир, советник Гудрун.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 Из этой клетки им не выбраться. «Все это похоже на кошмарный сон», — прошептала она. Хакон кивнул. «А мы ничего не можем сделать». «Если Карри пойдет за нами», — тихо сказал Брокол, глядя на мост, — «то попадет прямиком в ловушку. Старик наверняка что-то для него приготовил. Кари об этом узнает. А вдруг не узнает? Как бы нам его предупредить?»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 — Я этого не умею. Я ограничиваюсь лишь мертвецами. — Ты собираешься его убить? Джесса из за прутья клетки. — Но ты же сказал... — Я солгал. Его тело умрет, а призрак отправится к Гудрун. Собственно, ей больше и не нужно. Его глазки сверкнули. Длинный палец указывал на радужный мост. — Вот он!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 Гунин Гагапа. Наступила тишина. «Карри?» Едва слышно прошептал Брокл. Джесса отвернулась, чувствуя ярость и невыносимую боль. Гарректир стоял молча, закрыв глаза, словно к чему-то прислушивался. Джесса схватилась за прутье. Ей хотелось убить этого старикашку. Но вдруг у нее перехватило дыхание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 Ты можешь нас освободить? Спросил Скапти. Думаю, что да? Хакон покачал головой. Мы видели, как вы упали. Простите, Кари взглянул на Брокла. Пришлось немножко схитрить. Мы с Мунгармом прошли раньше. Меня предупредили. Очень давно. Брокл кивнул, не в силах говорить от холода. Он тронул Кари за рукав. Я должен был догадаться, прохрипел он.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 если мы, конечно, выберемся отсюда. Они живут во мне. Ей никогда их не убить. Это не деревья в моем лесу. Она печально кивнула, не понимая, что он имеет в виду. Ее тело сделалось каким-то странным. Оно было холодным, как дом, в котором давно никто не живет. Джесса стала шевелить руками, ногами, плечами. У костра молча сидел Греттир. Его стерег Мунгарм.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 — А теперь мы пойдем к Гудрун, — твердо сказал Кари. — Живые. Гаретир покачал головой и хитро улыбнулся. — Пока живые, маленький принц. — Пока.